Глава 10. Поле битвы «Убей! Убей его!» – Взревел хуцийский воин охрипшим голосом, однако его заглушили звуки убийств кругом. Он был истинно амбициозным, многообещающим солдатом, понимающим принцип захвата лидера первым. Хэцему встала, и в мгновение ока оказалось перед лошадью Каштановый конь Дуансюя, казалось, почувствовал жуткую смертельную ауру и, внезапно остановившись, встал на дыбы. Дуансюя быстро пришпорил коня и, не сбавляя хода, решительно привстал на стременах. Копыта лошади тяжело опустились перед Хосему, подняв облако пыли. Заложив руки за спину, Хосему смотрела на Дуансюя, сидевшего на лошади. Во всегда улыбающихся глазах Дуансюя мелькнула нотка сомнения, и он слегка нахмурился, глядя на пустой воздух перед своей лошадью. Дуансюй! сказала Хэсэму совсем тихим голосом, но даже если бы она сказала это громче, ее все равно бы не услышали. В тот момент, когда они столкнулись друг с другом, воздух словно застыл. Кромешная тьма небеса зарилась, и бесчисленные ярко-красные птицы вдруг вылетели из ниоткуда. На их крыльях были изображены живые узоры пламени, словно огромный пожар, обрушившийся с небес. Армия Даньджи, находящаяся в центре сражения, была настолько потрясена, что все они побросали оружие и отступили назад, а застывшее поле боя стало разрушительно падать. Барабаны армии Великой Лян сотрясали небо, а солдаты поднимали оружие, чтобы рубить и убивать, подобно урагану. Поверженные хуцейцы бежали, глядя на красных птиц в небе, боясь, что они упадут на них, и выкрикивая что-то на языке народа хуцы. В утреннем свете окровавленный Дуанцюй тихо рассмеялся. На его лице все еще виднелись пятна крови, но глаза были слегка прищурены, а на губах играла мягкая улыбка обнажая белые зубы. Невинная и непринужденная улыбка, настолько идеальная, что казалась фальшивой. В красном свете, заливавшем небо и солнце, он слегка приоткрыл рот и произнес несколько простых слогов. Затем он пришпорил коня и пронесся мимо ХСМУ. Плащ сильно развивался позади него, словно от бушующего ветра. Хэсэмо обернулась и посмотрела на его фигуру, мчащуюся на вражескую армию. Она слегка прищурилась, и нефритовый кулон в ее руке закружился, мерцая голубым призрачным огнем. То, что сказал Дуан Сюй только что, было на языке народа Хуцы, И слова эти были похожи по смыслу на те, что выкрикивали в шоке и страхе бегущие солдаты Даньжи. Дуан Сюй произнес их очень четко очень точно, словно на родном языке. Бог Цан насылает бедствие и сжигает все живое. Хэсэму подошла к своей потенциальной еде. В глазах распростертого на земле хуцийского воина отразился ужас, когда он посмотрел на огненных птиц, охвативших все небо. Хэсэму похлопала его по плечу и прошептала на ухо. «Поздравляю!» Удачи будет сопутствовать тебе и в следующей жизни. Обмен не состоялся. Возможно, было бы интереснее, если бы Дуан Сюй остался жить в этом мире. Дуан Сюй. Действительно ли он был Дуан Сюем? Мог ли истинный Дуан Шунси быть человеком, происходившим из семьи чиновников, стремиться стать министром, но при этом обладать прекрасными боевыми искусствами? великолепными навыками верховой езды и говорит на настоящем языке хуцийцев. А может быть, настоящий Дуан Шунси погиб вместе со своими слугами в возрасте 14 лет по дороге из Дэй Джоу в южную столицу и затем был кем-то заменен. В конце концов, в возрасте от 7 до 14 лет ребенок меняется больше всего, Даже если он отличался немного от оригинала, это не будет воспринято слишком серьезно. Когда Хасему вернулась в город Лянчжоу и вновь вернулась в свое позаимствованное тело, был уже полдень. Она села на кровати, размахивая руками и ногами. Вчера она специально попросила Чинина пойти утром позавтракать к тетушке Сун и не беспокоить ее. Судя по нынешней спокойной обстановке, Чинин был очень послушным. Как раз в тот момент, когда Хасему размышляла об этом, этот ребенок, которого она зря похвалила, громко постучал по дверной панели и закричал: "Сестрица Сяо Сяо, хорошие новости! Мы захватили — Сказал он это таким тоном, словно сам лично одержал победу на поле боя. Хасему оделась и встала с кровати, а когда она открыла дверь, Чинин обнял ее за ноги и взволнованно вскинул голову. Сестрица, сяо сяо, генерал Дуань захватил Шоджоу, он все еще жив. Хэсму наклонилась и щекнула его по носу. А причем тут ты? Чинин радостно захихикал и указал на дверь. Братец генерал прислал за нами кого-то. Хэсму удивленно вскинула брови, а Чинин, не раздумывая, потянул ее за руку, и они потрусили к выходу со двора. Указав на повозку у ворот, он сказал, «Сестра, смотри, большая лошадь, и повозка такая красивая!» По обе стороны улицы уже собралось большое количество людей, которые останавливались, чтобы посмотреть и обсудить происходящее. Командующий Хань, стоявший у повозки, сомкнул кулаки вместе, поприветствовал Хасему. — Барышня Хэ, генерал просил передать вам сообщение. Хэ отдала честь в ответ. — Командующий, пожалуйста, говорите. шо -Джоу был захвачен, и барышня внесла большой вклад в наблюдение за ветром и предоставление советов. Настоящим прошу барышню продолжать оставаться предсказательницей для армии Табай и отправиться в шо -Джоу. Генерал осведомлен о том, что барышня по натуре хрупка, боится крови, и равнодушно к мирским делам, однако генерал обещает оградить вас от трудов и лишений, обеспечить безопасность и не принуждать вас». Хальницу произнес эти слова, словно декламируя их, затем поклонился Хэсыму и спросил, согласится ли барышня. Хэсыму слегка сузила глаза, глядя на мужчину перед собой и высокую повозку рядом с ним. Чтобы смочь прибыть в Лянжоу к этому времени, Дуан Сюй, скорее всего, послал за ней Хан Линсу сразу же после того, как разгромил Шоджоу. Неужели Дуан Сюй решил играть с ней в эту игру до конца? Хэсаму вспомнила о небе полном красных птиц и ярких огней, а также выражение лица Дуан Сюя, когда он с улыбкой сказал: «Бог Цан насылает бедствие». Она тоже улыбнулась и протянула руку, повисшую в воздухе. С моей стороны было бы неуважительно отказаться от столь любезного приглашения генерала. Хань Линцу взял ее за руку, и ХСМ с небольшим усилием забралась в экипаж. Чинин побежал обратно, чтобы собрать вещи, и после вернулся к повозке. ХСМ увидела, что мальчик принес шляпу с вуалью, подаренную Дуансюем, и сону, которую она позаимствовала на время. Чинин взял их в руки и нерешительно сказал, Быть может, они пригодятся в будущем. Хм, чтобы снова спрятаться и подслушать что-нибудь, или чтобы проводить Дуан до его последнего пристанища. Хэсму погладила чинина по голове и сказала: «Какой хороший, бережливый ребенок». По другую сторону от Ленджоу находится Цзычэн, принадлежащий Шоджоу. Линия между Дзиченом и главным городом Шоджоу. Было открыта армией Табай, и все пять городов между ними принадлежали Великой Лян. Между Дзыченом и главным городом была прямая официальная дорога, что делало путешествие очень быстрым. Хасыму сидела в качающейся повозке, закрыв глаза, чтобы отдохнуть. Чиньин, прислонившись к окну, смотрел на происходящее снаружи и бормотал. «Так это и есть танджи! ХСМУ приоткрыла глаза и выглянула в окно. Архитектурный стиль Шоджоу был точно таким же, как и в лянь с маленькими черно-серыми черепичными и сине-зелеными кирпичными стенами, а также улицами из смешанного кирпича и камня. Единственное отличие заключалось в том, что здесь, на улицах, было больше вывесок и лавок с иероглифами хуцейского языка. И любая такая лавка выглядела довольно роскошно. На фасадах их были нарисованы огненные узоры, чем-то похожие на узоры на красных птицах, которых она видела прошлой ночью. Это был тотем бога Цана, в которого верили люди племени Хуци, а в переводе с языка хуцийцев слово «даньджи» означало «великое царство бога Цана». Чинин некоторое время оглядывался по сторонам, затем повернулся к Хэсэму и сказал… Сестрица Сяо-Сяо, я слышал от своего дедушки, что прародиной моей семьи является Лучен в шо Когда мой прадед был жив, династия Великой Шен еще существовала, а хуцийцы еще не пришли в наши края. Поэтому вся территория Шоджоу принадлежала нам, ханьцам. После туда ступил народ хуцы и уничтожил династию Великой Шен. Мой прадед вместе с семьей бежал на юг в Лянчжоу. Они потратили все свои деньги и потеряли земли. Позже им даже нечего было есть. Когда мой дедушка был еще жив, он иногда рассказывал мне о Шоджоу. Он говорил, что он и я, скорее всего, никогда не сможем вернуться в Шоджоу в этой жизни. Но я вернулся, я вернулся в Шоджоу. Чинин выглядел немного грустным, но и немного взволнованным. Он смотрел в окно вдаль и шептал. «Хотел бы я побывать в еще более дальних краях». Хэсэмо оперлась руками о подоконник и беззаботно смотрела на Чинина. Она могла отправиться в любую точку мира, не говоря уже о Шоджоу. Она также побывала в 17 провинциях к северу от реки Гуань и даже в Баймине. Ее не волновала ни война, ни расстояние, но для такого смертного, как Чинин, это была пропасть, которую невозможно преодолеть на протяжении всей жизни. Смертные так ничтожны и жалки. Путь, который они смогут пройти за свою жизнь, это лишь небольшие расстояния, и через мгновение они уже превращаются в груду костей. Она коснулась головы Чинина. И тот сел рядом с Хэсэму. Экипаж был уже на полпути, как вдруг раздался громкий шум, и всю повозку несколько раз сильно тряхнуло, пробудив Чинина от сна. Он вскочил, вопрошая. — В чем дело? Что случилось? Он увидел лишь, как Хэсэму опустила занавески, выпрямилась и спокойно сказала. — Мы попали в засаду. — Засада? — Хуцийцев? Чинин даже не мог внятно говорить. Именно. Снаружи раздавались звуки лязгающего оружия. Должно быть, шла ожесточенная битва. Чиньин сжался рядом с Хысыму и, не решаясь выйти, спросил тихим голосом: Куда мы уже доехали? Явится ли братец-генерал, чтобы спасти нас? До главного города Шоджоу еще очень далеко. Я только что видела в засаде около сотни человек, а нас здесь всего дюжина, и молодой генерал вряд ли сможет помочь нам издалека. Хэсему улыбнулась, подумав о том, что нельзя с уверенностью сказать, были ли у человека, устроившего засаду, какие-нибудь родственные связи с Дуансюем или нет. Чинин запаниковал. Что же нам теперь делать? Неужели хуцыцы поймают тебя? и соберут к себе, чтобы ты им предсказывала по ветру. — Тогда пойдем и поможем. Какая разница, кому предсказывать? Если они попросят меня о помощи, значит, взамен не лишат нас еды. Так что ты все равно останешься сыт. Возможно, здесь даже комфортнее, чем в Лянчжоу, небрежно произнесла Хэсэму, но заметила, что взгляд чинина изменился. Он удивленно посмотрел на Хэсэму, его щеки надулись от гнева. И он сказал слово за словом, Сестрица Сяо-сяо, как ты можешь помогать хуцийцам? Из-за них мой прадед бежал из Шоджоу в Ланджоу. У них есть свой дом. Так зачем им понадобилось грабить чужой? Почему нам пришлось бежать от них? Ведь они напали и на Ланджоу. Почему убили моего отца? Наши предки жили здесь на протяжении многих поколений. Так почему они нас притесняют? — Сестрица Сяо-Сяо, и ты еще хочешь им помочь? Я не хочу. Я лучше умру, чем помогу им. Чинин говорил очень энергично, но не мог остановить слезы, катившиеся по его лицу. Он взял Хэсэму за руку и зарыдал. — Сестра, и ты им тоже не помогай, ладно? Глаза Хэсэму были спокойны, как гладь воды, когда она смотрела на заплаканное лицо Чинина. Снаружи по-прежнему был слышен звон мечей, крики, а повозка тряслась, как неспокойное сердце этого ребенка. «Ох, ладно!» — Хасима протяжно вздохнула, успокаивающе хлопая Чиньина по плечу, и с улыбкой сказала. «К счастью, рядом с этим местом есть гора, а на горе много заброшенных могил и диких курганов». «Что?» Чинин растерянно взглянул на нее. Хэсэму щелкнула пальцами и серьезно сказала. «Я вижу разницу. Ханские предки в этих могилах не могут вынести, что их дети подвергаются такому унижению, и они вот-вот выскочат из своих могил и настучат Хуцейсам по голове. Тебе нужно закрыть глаза и заткнуть уши, мысленно досчитать до ста, и тогда они прогонят хуцисов прочь». Чинин тут же послушно закрыл глаза, заткнул уши и начал беззвучно считать. Взгляд Хэцэму слегка затуманился, а нефритовый кулон в форме фонаря, висевший у нее на талии, начал излучать слабый голубой свет. Затем он поплыл вверх и увеличился в размерах, превратившись в настоящий шестиугольный фонарь из хрусталя льдистого цвета с трещинками. Хэсэмо обняла фонарь королевы призраков, который до смерти пугал всех призраков, уперлась подбородком в верхнюю его часть и пробормотала. Достаточно ли будет пяти злобных призраков на сотню или около того человек? Фонарь резко вспыхнул голубым огнем. Это было призрачное пламя. Или не проще ли просто поджечь их? Хэсэмо подняла руку, Покрутила указательным пальцем в воздухе и решительно щелкнула пальцами.